послесловие. Итак, что же произошло 11 сентября в Америке? Там есть А. Американский народ, который так или иначе зарабатывает деньги. Б. Там есть избранные этим народом руководители США, которые облагают американцев налогами. В. Там есть карьерные работники оборонного комплекса и спецслужб, которые проедают собираемые налоги. Наступила разрядка, враги, даже вымышленные, каким был СССР, у США исчезли. Для США стало бессмысленно содержать такую армию и такие спецслужбы. А это означало, что у сотен тысяч, а с обороненным комплексом и у миллионов служащих этих институтов государства резко ухудшится материальное положение. В мире, в котором деньги не пахнут, не имеет значения, как ты их добыл. Смотрите фильмы из Голливуда. «Кто как умеет, тот так и добывает». И армия со спецслужбами США добыли их, как сумели. А сумели они так. Удар двумя пассажирскими самолетами по башне ВТЦ. И это для баранов, платящих налоги. Удар по Пентагону и Белому дому. Это для трусливых козлов правительства и Конгресса, собирающих эти налоги. Чтобы не забыли собрать и отдать кому следует. Результат. Козлы и вонючая пресса США подчинились. И на сегодня мы имеем во главе мира... Бесившиеся вооруженные силы и спецслужбы, спятивших Штатов Америки, причем эти бесившиеся уроды грабят мир, начиная с самих США. Естественно и вопрос, а что в принципе можно сделать, чтобы спецслужбы служили не сами себе, а народу, государству? Отдельно ничего сделать нельзя. Спецслужбы это всего лишь часть общей бюрократической системы управления государством. И в данном случае невозможно изменить часть, не изменив целое. Строго говоря, пусть и не идеально, но что-то сделать можно, но только на время. Воскресите, воскресите Сталина и сделайте его президентом США. Воскресите Берию и сделайте его шефом ЦРУ, ФБР и остальных 68 спецслужб. И на то время, в течение которого Берия и Сталин будут жестко контролировать спецслужбы, Эти спецслужбы начнут работать на народ. Но как только этот контроль ослабнет, все вернется на круги своя. Наивно думать, что в бюрократической системе, в которой каждый бюрократ норовит служить только сам себе, можно выделить часть, которая бы служила народу. Глупо думать, что в КГБ пойдут умные и честные люди, чтобы охранять общество, в то время, когда в советскую науку перли тупые идиоты, чтобы с помощью диссертаций это общество грабить тут уж или все или все, или никто установить жесткий контроль над спецслужбами а силами кого ФСБ к примеру должен контролировать суд то есть судьи но мы дальше рассмотрим что за подлая мразь является кадровой основой российских судов эта безответственная мразь будет контролировать спецслужбы Она контролирует. Если рассматривать чисто управленческий принцип действия бюрократической системы, то в ней люди служат не делу, а начальству. Поэтому начинать дело картизацию, начинать строить систему, в которой все служили бы народу, нужно с начальства. Нужно сначала его заставить служить народу. А для этого имеется все тот же единственный выход. Принять закон о суде народа над высшей властью России заставить власть этим судом служить народу. И с этого все и начнется. А все остальные предложения при всей их кажущейся легкости, усилить контроль и так далее, и привлекательности, машины возня, а не более. Но это рассуждение о принципах. А вот сейчас в случае с американскими небоскребами, что делать? Если бы у России был президент, большой буквы, если бы была Государственная Дума, а не сборище безответственных болтунов на службе Запада, то было бы проще. При наличии в России национальной власти оговорка по Фрейду, надо было бы оказать помощь великому американскому народу. Ведь это его в первую очередь убивают и грабят спецслужбы США при попустительстве барана президента и трусливого конгресса. Помочь американцам сам Бог велел. Тем более, что США никогда не считали за труд помочь в подобных вопросах СССР. Поясню, о чем речь. На таком примере. В 1941 году немцы захватили польских военнопленных офицеров, сдавшихся в плен Красной Армии в 1939 году. Ну и чтобы не возиться с этой обузой, взяли и перестреляли их на территории пионерского лагеря в районе Котыни под Смоленском. А весной 1943 года, когда жареный петух начал активно клевать их в темечко. Они могилы раскрыли, и на весь мир начали вопить, что это дескать московские евреи перестреляли бедных поляков. Осенью того же года немцев из Посмаленска выбили. Советский Союз создал комиссию, пригласил к этой иностранных журналистов, снова вскрыл могилы и доказал, что поляков расстреляли немцы. Однако в 1951 году Конгресс США, у которого которого, казалось бы, это дело совершенно не касается, создал специальную комиссию под председательством сенатора И Эта комиссия два года натирала мозоли на задах, выслушивая длинную череду свидетелей, в кавычках, от откровенных подонков до полных кретинов. Итог комиссии был таков, что его даже поляки стесняются публиковать, поскольку даже по польским невысоким требованиям к идиотизму он ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, это прецедент, согласно которому и Государственная Дума России может и даже обязана создать комиссию, которая расследует вопрос, кто совершил теракты в США 11 сентября 2001 года. Причем думской комиссии не надо никого приглашать, да и расследовать это дело совершенно не обязательно. Что тут расследовать, когда и так все ясно? Пентагон никакой, Боинг не врезался, а следовательно вся версия про прорабов-террористов это брехня. Но формальности требуется соблюсти, поэтому нужно создать сайт в интернете и всеми возможными способами оповестить мир, что комиссия собирает все свидетельские показания по поводу событий 11 сентября. Показания любой человек может либо дать лично, либо прислать их в комиссию любым способом. Подождать годик, просто подшивая в папочке все бумажки если не будет желания рассмотреть их по существу, а потом торжественно перерасовать их Конгрессу США, приговорив, что характер разрушений зданий Пентагона неопровержимо свидетельствует, что преступление 11 сентября 2001 года совершили силовые ведомства США под руководством президента Буша. А посему Госдума России на рекомендует Конгрессу США все же создать свою комиссию и расследовать, кто еще персонально участвовал в этом преступлении и примерно наказать виновных. Поскольку конгрессмены США в основном уже давно трусливые дегенераты и сами замазаны в этом деле, а народ США уже давно не представляет себе, что такое свобода, то Конгресс, скорее всего, расследовать дело не будет, чем подтвердит, что небоскребы в Нью-Йорке действительно снесли спецслужбы США. Тогда можно послать комплект этих документов в Совет без Европы и в ООН, предлагая тем создать международную комиссию по расследованию этого дела. При определенном напоре пресса не сможет долго замалчивать результаты расследования и, следовательно, не смогут его замалчивать и политики. Но кому напирать? Депутаты Госдумы России в кармане у Путина. А Путин скорее повесится, чем даст в обиду президент США. К примеру, В. Смоленцев пишет завтра. Путину в последние дни вообще везет на политический и дипломатический конфузы. Вот в Америке конгрессмены потихоньку сгоняют Буша-младшего на политическую бойню. Так на тех, комиссия Конгресса по расследованию событий 11 сентября 2001 года заявила, что Хусейн не имел никакого отношения к Аль-Каиде, не помогал Бен Ладену и вообще не имеет отношения к известной атаке на США. В общем, полный абсурд. И здесь в голове кремлевских чекистов что-то щелкнуло. Вот он, звездный час. Спасем друга Джорджа. Но почему бы не прогнуться перед затравленным, загнанным в угол комиссии Конгресса Бушем? Докажем верность и преданность. И с топорностью уездных чекистов через проправительственные СМИ запускается некая «утечка» в кавычках о том, что Россия якобы располагала, располагала информация о подготовке самими Ираксами терактов против США и предупреждала об этом Буша. Мол, хотя Хусейн и не замечен, в связях с Аль-Каидой, Но все равно злодей, и война против него оправдана. А чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, дублируя утечку в кавычках, сам Путин сделал в Астане заявление. Цитата: "Могу подтвердить, действительно, после событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке спецслужбы неоднократно получали информацию подобного рода о том, что официальные органы Саддамского режима готовят теракт на территории США и за ее пределами на военных и гражданских объектах. Конец цитаты. Сказал президент. Цитата. Президент США Буш имел возможность и сделал это. Лично поблагодарил руководителя одной из российских спецслужб за эту информацию, которую он счел очень важной. Конец цитаты. Заявил он. Отлично. Все бы хорошо. Но... Первыми ведро дегтя в ложку с медом в руках Путина вылили сами американцы. Представители Государственного департамента США заявили, что не имеют ни малейшего представления о том, что имел в виду российский президент, заявивший накануне, что Россия предупреждала США о возможных терактах, которые якобы готовил Адам Хусей. По сообщению Reuters, пресс-секретарь Госдепа Адам Эрели заявил, что ничего подобного не было, никаких данных о готовящихся терактах от России в Госдеп не поступало. Другой сотрудник департамента сообщил на условиях сохранения анонимности, что в Госдепе все недоуменно чешут в затылках. И вот теперь оказывается, что Хусейн самолично готовил теракты против США. И Россия вроде как чуть ли не подтолкнула Буша к этой войне своими разведсводками. И Буш даже встретился с неким главой одной из российских спецслужб. Интересно, с каким? Как видите, Путина не остановит никакая потолстость, чтобы спасти Буша. А дума против Путина не пойдет. Наша же свободная пресса полностью свободна писать только о том, что требуют те, кто платит баксы. Куда ни кинь, везде клин. Так что мои рекомендации относятся к разряду, если бы до кобы. И что ж тут поделать, если мы русские терпим, чтобы центр сберком навешал нам на шею такую думу и такого президента?